Глава 36. Спустя 4 месяца. Дочка, ты долго ещё собираешься держать мужа на расстоянии от себя? Так нельзя, у тебя живот начинает расти. Люди уже замечают и спрашивают у меня, а я всем говорю и хвастаюсь, что скоро стану бабушкой двух замечательных мальчиков, а Руслан даже не знает про ребёнка. Господи, он даже не знает, что у него будут близнецы. Ты должна поговорить с ним. Ну не запрети же ты в конце концов Руслану видеться с его детьми, когда они родятся. И отвернулась, укутавшись в плед. Не могу говорить о нём. Мне всё ещё больно. Быльет от потеря отца оставила большую дыру в груди, которая не заживает и не затягивается даже спустя 4 месяца. Так больно мне ещё никогда не было. Его не спасли, а я даже не смогла прийти на похороны, чтобы проводить его в последний путь. Мне стало плохо, когда я перестала контролировать себя и набросилась с обвинениями на Руслана, потеряла сознание и очнувшись, обнаружила себя в стенах больницы. У меня чуть не случился выкидыш после истерики и разрывающая меня боль, когда я поняла, что отец умер. Врачи категорически запретили мне перелёты и предупредили, что если я прерву лечение и сорвусь на похороны, то никто из них мне не даст гарантии, что я смогу сохранить беременность. Это были самые тяжёлые дни в моей жизни, когда всё внутри горело, когда хотелось рядать в голос, но нельзя было этого делать. Я не в силах была ни думать, ни вспоминать о том несчастном дне. Перебирала десятки разных вариантов того, Что я могла сделать, но не сделала. Карила себя, что вообще пригласила их приехать. Мам, ты забыла, наверное. Руслан мне больше не муж. Уже как 3 месяца. Я не смогла простить его. Да, я верю его словам, что он, как только узнал про мою беременность, сразу поставил всех перед фактом, что уходит и не будет отныне иметь дел с криминальным миром. Но это не меняет того факта, что из-за него били моего отца. Когда я вернулась с первым делом, сразу навестила отца. Мама не хотела пускать меня на кладбище, волновалась, что сорвусь, и мне снова станет плохо. Но меня было не остановить. Я хотела его проводить, пусть так, пусть не как у людей получилось, но всё же я хотела это сделать. Я подала на развод, но теперь уже знала о фишках Руслана и поэтому действовала через своего адвоката, которому доверяю. Я думала, Руслан не даст развод, будет упираться и придумывать какие-то причины, чтобы не разводиться со мной. Но он меня удивил. Не стал противиться и подписался документами. «Послушай меня, милая». Мама присела рядом со мной и начала гладить мои волосы. Я повернулась к ней и потянула своё лицо к её тёплым ладоням, чтобы она погладила меня по нему. «Пойми, как бы ты ни бежала от реальности, она всё равно тебя догонит. А реальность такова, что именно Руслан с его плюсами и минусами является твоим мужчиной, твоей судьбой и твоей второй половинкой. То, что ты его прогнала и развела с ним, не меняет того факта, что ты его безумно любишь, как он тебя. Мам! «Не перебивай!» — тут же строго осадила меня, а после, немного помолчав, продолжила говорить. Он приезжал снова, и я поговорила с ним. «Мама, как ты могла? Зачем ты это сделала?» Сразу возмутилась и приподнялась на локтях, обиженно смотря в родные глаза матери. «Оно быстро сменило тон!» — осадила она меня резко, да так, что я замерла. Никогда в жизни она со мной так еще не разговаривала. Мне стало обидно, но я не смогла перечить слово матери, поэтому покорно присела, упираясь спиной в изголовье кровати. Этот мужчина прошел нелегкий путь, как и ты. Его отца тоже убили, как и нашего. Он, как и ты, не смог нормально проводить своего отца в последний путь. Похоронил его тайно под покровом ночи, пока никто не видел и не знал, потому что ему и это не давали сделать. Он, как и ты, настрадался. Я слушала, и меня тихонько начинало трясти от того, что говорила мама, потому что я об этом не знала. Руслан мне не рассказывал. Я его не защищаю и не оправдываю, но я хочу, чтобы ты знала. Он действительно стал жертвой мести, который не имел никакого отношения. Он защищался до тех пор, пока не убили его отца. А после его разум захватила тьма, и он не смог вовремя остановиться. Он клянется, что оставил все позади ровно в тот момент, когда узнал о твоей беременности. И я ему верю. Мы просто приехали, не в то время. Нам просто не повезло, дочка. Мама расплакалась, но спустя время взяла себя в руки, вытерла слезы и снова продолжила говорить, пока я молчала. Я всё это говорю к тому, что сейчас всё по-другому стало. Руслан все эти месяцы, оказывается, работал у своего друга. Честная, чистая работа в компании, начал новую жизнь, теперь всё по-другому. Я считаю, что вам стоит поговорить. Не горячись сразу. "Мама нет", заявила, неотрывно смотрела на него в упор, прямо мотая головой в знак протеста. Она вздохнула разочарованно и встала, после повернулась ко мне лицом и поставила ультиматум. "Значит так. На этих выходных он снова приедет. Я пригласила его к нам на ужин. Пора заканчивать эту беготню, уже не маленькая. Теперь надо думать прежде всего о своих детках, которые у тебя под сердцем. Может, тебе муж больше не нужен, но детям, тем более мальчикам, всегда нужен отец. Прощать его или нет это твой выбор, твоё решение. Я в это вмешиваться не собираюсь. Но детям расти без отца тоже не позволю.